Перед глазами тысяч людей на приподнятый эшафотной кобыле лежало прикрученное распростёртое тело. Ни звука, ни стона. Чернела как уголь оголённая нижняя часть лежавшего, и струйки тёплой крови медленно стекали на эшафот. Палач взял из коробки какой-то блеснувший предмет левой рукой, приставил его к албу лежавшего, И размахнувшись правой, ударил, голова откачнулась кверху. Быстро проделал он то же самое с правым и левым виском. Закончив наложение клейм, палач стал развязывать ремни, прикручивывавшие лежащего. Явились два человека в серых куртках, подняли несчастного, набросили на него его же халат, лежавший под ним. сняли с исче фото, уложили в приготовленную четырёхколёсную телегу и увезли уже без всякой помпы, должно быть в больницу, а может быть и на кладбище. Раздалась воинская команда. Солдаты и жандармы повернулись от помоста, выстроились и пошли мерным шагом, но без барабанного боя. Масса народа подвинулась к стенкам эшафота и жадно следила за всеми движениями палача, одиноко оставшегося на платформе. Опять-таки медленно, не торопясь, собирал он свои орудия казни, валявшиеся на помосте, и бережно, даже как бы рисуя из перед толпой, укладывал в коробку. Надев скинутую поддёвку и шапку, Он начал собирать медные пятаки, копейки и гривны, набросанные несчастному народу. Собрав их, он сосчитал и положил в карман своих широких шароваров. Затем спустился, держа под левой мышкой коробку с инструментами по лестнице на землю, где поджидал полицейский служитель в форменной серой шинели. С ним он и скрылся из глаз толпы. По обычаю одна половина бросаемых на эшафот подаяний шла преступнику, другая палачу. В Сибири для удобства палач всегда расстилал на помосте платок, куда падали монеты.